Глава вторая. К обеду я вернуюсь, вставший родным грабхом. Моё появление местный люд встретил раздосадованным улюлюканьем и криками недовольства, но все молча разошлись, стоило лишь раз ударить молнией о землю. Здорово, когда тебя без слов понимают. Проплыв над двухэтажными домами с треугольными крышами и наду лицами с возницами и многочисленными гуляющими жителями, мы с драконом пересекли небольшой еловый лес, крохотное поле и приземлились у основания зелёного холма, на котором и приютился мой дом. Ну, как мой. Изначально этот дом принадлежал какому-то старому травнику, но после его смерти всё имущество перешло к местному градоправителю, а тому просто немного не повезло. Он наткнулся на мою сестру У нас вообще семья занимательная. Папа до сих пор бьётся головой о стену и терроризирует небеса вопросами общей смысл которых укладывался в два слова: за что? Папочка надеялся, что мама, с трудом по имени им ведьма, укравшая его сердце при первой встрече, родит ему сына, а лучше двух, и будут наследники у его рода боевых магов, но мама родила девочку. Ничего, решил папочка. Девочка тоже очень хорошо, мы её замуж выдадим, счастливой сделаем. Папа просто ну никак не рассчитывал на то, что первая же дочь окажется самой настоящей потомственной чёрной ведьмой, а вторая пойдёт в некроманты. Вся надежда была на третью дочь, но она переплюнула двух предыдущих и стала брачной аферисткой. Правда, родители до сих пор наивно верят в то, что их младшенькая полюбила травное дело и поселилась в тихом светлом лесочке. В общем, не повезло лорду Людвигу связаться с моей очаровательной Мадиной. Он свято верил, что нашёл любовь всей своей жизни, сделал невесте пару-тройку очень щедрых предсвадебных подарков и очень удивился, когда на следующее же утро вместо ангелочка получил самого настоящего монстра. Мадди довела очередного жениха до стремительного сидения нервного тика, И разрыва помолвки всего за два дня. Такому даже я завидовала, совсем не белой завистью. Дом старого травника оказался в числе ее многочисленной собственности и очень пригодился, когда ее старшей сестре, то есть мне, было некуда пойти после объявления охоты на ведьм. С трудом передвигая затекшими ногами, я кое-как сползла с широкой драконьей спины, на которую перебралась едва мы покинули столицу. Кто бы только знал, как я была рада встать ногами на твёрдую, никуда не уплывающую землю. Дракон, окинув меня осуждающим взглядом, с шумом выпустил в воздух тёмно-серый пар, укоризненно покачал громадной головой, тяжело оттолкнулся от земли и взмыл в небо, чтобы хлопая кожаными тёмными крыльями, удалиться в неизвестном мне направлении. И как ради бескрайней тьмы я смогла его вызвать. Поднявшись вверх по холму, я вбежала по трём деревянным ступенькам, прошла два шага по террасе и только-только протянула руку к дверной ручке, как далеко сзади послышалось: "Малика!" Истеричные нотки в звонком голосе были мне печально известны, так что ещё какое-то время пришлось бороться с желанием спрятаться в доме и сделать вид, что я ничего не слышала. Если бы это помогло, я бы так и сделала. Развернувшись, вернулась к лестнице и привалилась плечом к одному из деревянных столбов, с неудовольствием наблюдая быстрое и не совсем грациозное приближение парви Уэс. От девушки лет 20, очень худой и высокой, с пшеничного цвета косой змейкой и большими сверкающими золотом глазами, в нашем городке все шарахались. Едва ли не так же сильно, как от меня самой. Но со мной всё понятно. Мерзкий характер у быйной шуточки прекрасно справлялись с возложенными на них обязанностями. Но парви, если и существовал где-то самый неуклюжий, не понимающий намёков и без масла залезающий в любую щель человек, то он сейчас старательно пытался взобраться на мой холм, падал на колени и упрямо вставал вновь. "Демоны парв, вали домой", посоветовала не очень вежливая с утра ведьма. Я вообще планировала привести себя в порядок, наложить на себя же парочку заклинаний, напрочь желание пить отбивающих, и отправиться в город, дабы хотя бы попытаться пролить свет на события вчерашнего дня вечера и ночи. Но девушка тормознула, словно ее ноги за секунду погрузились под землю, лишая возможности продолжать движение, растерянно глянула на меня и обиженно пролепетала. «Малик!» Вы же сами сказали мне прийти утром. Я пришла, но вас не было, а потом драконы? Это что, мужская рубашка? Так, тормози. Вскинув руки, потребовала ведьма, понимая, что ничего не понимает. Встала ровнее, на пару секунд прикрыла глаза, собираясь с жалкими обрывками мыслей и воспоминаний о вчерашнем дне, окончательно убедилась в том, что действительно ничего не помню. Посмотрела на преданно на меня глядящую парви и, вздохнув, решила: "Ладно, заходи". Радостно взвизгнув, девушка налепила на лицо сияющую улыбку и в припрыжку устремилась в дом, даже не затормозив и не подумав о том, чтобы пропустить меня, хозяйку, первой. Оставив гостью хозяйничать на кухне, я поспешила в спальню на втором этаже, но спросила уже на лестнице: "Зачем я сказала тебе прийти утром?", безжалостно срывая не принадлежащую мне часть гардероба. Когда с тихим звоном на пол посыпались мелкие пуговки, с нейпрезнёю поняла: перестаралась. Но горевать не в моих правилах, так что скомканная черная ткань полетела туда же, в смысле на полу двери в мою спальню. «Так вы с глаз снимать собирались?» Донеслось беззаботная, но полная надежды с первого этажа. Остановившись, повернулась к зеркалу в полный рост, ткнула в себя пальцем и у себя же, ошарашенно одними губами, переспросила. «Я?» Зеркальная поверхность вдруг подёрнулась сверкающей дымкой, а затем прямо из неё выснос призрачная голова грамотного жуткого змея, откуда-то из тьмы. И вот эта голова, изобразив тяжёлый вздох, грустно покивала, мол, да-да, именно ты. Из Парись, прошептал мрачно духу-хранителю своего дома. Ты без моей помощи всё равно ничего сделать не сможешь, больные хидны некоторые в последнее время стали. Не смогу. Это потому, что дом ему принадлежал. Он его охранил, и он за него отвечал, ну и за меня тоже. И вот без его согласия, а в некоторых случаях и участия, я на этой территории действительно ничего сделать не могла. Схватив в тумбочке деревянный гребень, ведьма, угрожающе направила его на наглого духа и вполне серьёзно пригрозила: "Ещё один звук, и ты станешь духом-хранителем моей расчёски, навечно". Мне их идинка улыбнулись, подарили снисходительный взгляд, но в тени всё же растворились. Ух, и злая я была. «Маленька, у вас там все в порядке?» Встревоженно позвала Парви снизу. Не отвечая на вопрос, задала свой, возобновляя процесс снятия с себя одежды. «А с чего ты решила, что на тебе с глаз?» И вот вообще не удивилась, услышав. «Так вы сказали!» «Какая я молодец!» «Вчера сказала, да?» Уточнила, сбрасывая ботинки, наличие которых мешало снятию брюк. В процессе едва не упала, но устояла, зацепившись рукой за тумбочку. Правда, с последней с грохотом повалилось все содержимое. «Да, мы вчера у меня немного посидели. Так у вас там точно все в порядке?» «Все прекрасно!» – рявкнула, не сдерживая ногой, отшвырнула комок, в который превратились брюки, и зло потопало в ванную. Быстрый душ с заразой иен вместо теплой воды пустил ледяную, за что получил пару совсем недружелюбных фраз и обещания сделать с ним что-нибудь противное и постыдное. Вода тут же нагрелась, но я уже обиделась. В итоге вниз спускалась в домашних штанах, которые мне на пару размеров больше были, в черной майке с босыми ногами и влажными волосами. Парве, увидев меня, проявила чудесанний свойственный ей сообразительности и не стала ничего говорить, продолжив молча сидеть на кухонном диванчике с покорно сложенными на коленях ладошками. На деревянном столе без скатерти уже стоял чайничек со свежим чаем, две чашки блюдце с сахаром и ещё одну с маленьким печеньем. Значит, у тебя сидели, угрожающе протянула я, опускаясь на стул с мягкой подушечкой по другую от Парве сторону. Нервно скинув косу с плеча за спину, она не смело кивнула и тут же опустила взгляд. "И что же мы у тебя делали?" я честно старалась говорить спокойно. Дёрнула пальцем, пуская магический разряд, и чайничек послушно взмыл в воздух и принялся с весёлым журчанием наполнять чашки. Туда же сами взяли и запрыгнули кусочки сахара по два на каждую. И две ложечки тоже сами поднялись, в чашки нырнули, быстренько всё размешали и обратно на блюдечко улетели. «Ну...» — наблюдая за всем этим, попыталась ответить Парви. «Сначала мы пили чай, но потом вы сказали, что с глаза на трезвую голову не снимаете. Куда-то ушли, а вернулись уже с настойкой, зеленой. Сказали, что от некромантов отжали». «Нет, ну, в принципе, я могла, да. Благо, и некромантов в городе развелось достаточно». После указа его величества во все уголки королевства были разосланы поисковые отряды магов. И вот там и некроманты были, и боевики, и даже стихийники с менталистами. Дальше потребовала, взяла чашку и сделала нервный глоток. В итоге тихо зашипела, обжёгшись, и чашку с громким стуком и едва не разлившимся чаем обратно на стол опустила. Парви свою осторожной обеими руками взяла, сделала маленький глоточек и продолжила. Я не хотела пить, но вы сказали, что надо. Дальше я не очень хорошо помню, но ОС вдруг стремительно залилась краской, костяшками пальцев потёрла щёку, словно стремясь стереть стыд. Окончательно сжалась на моём диванчике и очень тихо закончила. И я проснулась не одна. Ет тоже тьма. Некромант? уточнила без особого интереса. Просто некромантов я вот вообще не люблю. «Был у меня в жизни неприятный опыт, связалась на свою голову с одним рыжим и нахальным, в итоге чуть не поубивали друг друга». «Мак огня!» — с нотками затаённого восхищения поделилась девушка, и тут же стрельнула в меня встревоженным взглядом и, совсем уж зардевшись, тихо-тихо спросила. «А вы умеете м -м, последствия убирать?» «За этим к лекарям». отмахнулась, не особо переживая из-за чужих проблем. Видимо, вообще все столь же эгоистки. Вот и я сейчас думала только лишь о том, во что всё это выльется лично для меня. Так, а откуда дракон взялся и куда я на нём улетела? И главное, зачем я туда полетела? За какой-то мой вообще? Ой, а вот этого я не помню, совсем-совсем не помню. Крайне печально. Ну ладно. Было у меня где-то заклинание, недавно утерянные воспоминания возвращающие. Глядишь, может и поможет. А почему я с глаз не сняла? Требовательно взглянула на девушку. Бызливо облизнув пухленькие губки, она дёрнула плеччиками. Вы сказали, что у вас появилось какое-то важное дело. Кстати, после этого и улетели, сказав мне утром прийти. Вот она и пришла умница такая. Только снимать с глаз мне сейчас совсем не хотелось. Да я откуда он у неё мог взяться? Волосы выпадают. Я прищурилась, парут тут же быстро-быстро замотала головой. Ногти ломаются. Усталость во всём теле чувствуешь. И есть ощущение, что надвигается что-то большое и страшное. И снова отрицательное качание головой. Правда, перед ответом девушка всё же на миг задумалась. Значит, придёшь вечером. Решила, убедившись в том, что никакого смертельного проклятия на ней нет. Да и, в принципе, со смертельными проклятиями долго не живут. Дальше чай пили молча. Парви потянулась к печенью. И вот я бы его есть не стала, но чего добру пропадать, правда? И ехидненько понаблюдала за тем, как девушка старательно делает вид, что ей все очень нравится. И в целом печенье свежее и вкусное, хотя ему уже сколько? Неделя, а то и больше... А потом она, с трудом его проглотив, как выдала. Говорят, к вечеру еще один некромант приезжает. Как радостно. Хоть вставай и пляши. Мало мне тех, что уже по городу рыскали. Кто-то из приближенных к королю. Добавила Уэс с такими очень интересными нотками. Тихим восторгом, с затаенной радостью, предвкушением. Что-то их больно много развелось на мою голову. Задумчиво постучала черными ногтями по столу. И главное, чувство у меня такое нехорошее. Вот... очень-очень нехорошее. Вспомни лучик выглянет и солнце. В смысле, в мою дверь громко и требовательно постучали так, что весь дом вдрогнул, а после твёрдым, хорошо поставленным голосом какой-то мужик потребовал: "Выдайте нам ведьму, и никто не пострадает именем короля". Парва замерла, не донеся чашку до лица, само лицо у неё, кстати, стало стремительно бледнеть, а глазки распахнулись, и взгляд в панике забегал из угла в угол. а потомственная черная ведьма тем временем радостно воскликнула. «Ну, наконец-то!» После чего подскочила и поспешила к двери, пока визитеры не передумали и не ушли. «Эм, Малека!» Неуверенно окликнула пара вискухни, но идти за мной не захотела. Ну и плевать на нее. Да и как можно думать о какой-то там парве, когда ко мне мужик пришел? Сам пришел. Добровольно. А мне сейчас мужик очень-очень нужен. Просто очень сильно. И главное такой, чтобы посильнее, да половчее, да с мозгами. Вот с последним среди магов, особенно молодых, большие проблемы были. Так что я решила на всякий случай не тешить себя пустыми надеждами. Тьма. Ну и ведок у меня, конечно. Но да ладно, все не важно. И я радостно распахнула дверь. Ой, как их много по мою душеньку пришло. Присмотревшись, со всё растущей радостью, нашла я трёх некромантов, и мага ветра, и портальника, но больше всего было боевых магов. Один из них как раз стоял ближе всего, у самой двери, но почему-то так и завис, с занесённой для новых ударов рукой и каким-то странным взглядом, опущенным на меня. Ой, как вас много. не могла перестать кровожадно улыбаться ведьма, от радости начавшая пританцовывать на месте и уже прикидывая, как, где, в каких конкретных местах моего дома я буду использовать мужика. Пришедши обменялись какими-то странными взглядами, а после все молча перевели взгляды с меня на мага, что у двери продолжал стоять, причём как-то выжидающе посмотрели, потом непонимающе, потом требовательно, а в конце совсем уж подозрительно. Но боевому магу было наплевать на все взгляды этих. Он продолжал стоять и тупить, откровенно говоря. И вот я, в отличие от всех остальных, поняла, в чем дело. Он высокий, я ему едва ли до плеча доставала, а у меня майка с треугольным вырезом. И вид сверху весьма аппетитный. Очень аппетитный, раз маг продолжал смотреть и ни на что не реагировал. А мне что, плохо? Вот только как-то он мелковат. Ну да ладно, и такой сойдет. Именем короля, немедленно сдавайся, ведьма. Взял дело в свои руки другой боевой маг. Он и ещё двое стоял на два шага позади своего командира у ступеней, но выглядели ещё мельче, чем этот. Я подумаю над вашим предложением, кивнула серьёзно, а потом протянула руку, схватила мага за ворот и ловко затащила к себе в дом. Стой! Но поздно. Я уже дверку закрыла, так что первый магический удар деревянное изделие на себя принял. «Вечером верну!» – крикнула я, решительно толкая мужика в направлении кухни. «Может быть». Крики и магические атаки не унимались. Но мне в целом уже не было до них никакого дела. Потому как мой дом – моя крепость. В смысле, я защиту сама накладывала, плюс у меня Йен. Плюс мама с бабушкой в гости приезжали, и папа заглядывал. Каждый по-тихому свою лепту внес. Дому точно ничего не будет. «Эм, кхм, на...» попытался что-то сказать маг, медленно возвращающий себе здравый смысл, а потом, оказывая всё большее сопротивление: "Ну где он и где меркантильная ведьма?" До кухни я его дотолкала, потом обошла, взглянув на сжавшуюся у стены парве, ткнула пальцем в кухонные ящики и велела: "Там дверца отваливается, на лестнице третья и седьмая ступеньки скрипят, в гостиной магические светильники на стене ровный свет давать перестали, а ещё мне нужен забор" Старательно вспоминая, перечисляла я, для чего мысленно ходила из комнаты в комнату. Тяжело жить без мужской силы в доме. Не смертельно, конечно, но тяжело однозначно. И здорово, когда вот такие сильные и крепкие мужчины сами приходят, и тебе не нужно тратить магию на починку мебели или создание забора. Э-э-э-э, протянул мужик, вскинув брови, распахнув глаза и в целом, глядя на меня так, словно у меня были очень большие проблемы с головой. Я вообще-то пришёл вас убивать, а не забор колотить. И вот зря он так. "Перестав перечислять, мрачно взглянула на боевого мага, подняла руку и щелкнула пальцами. Щелчок вышел громким и очень выразительным. В следующий миг, получивший магический разряд мужик, подорвался с места и унёсся в кладовую, но буквально сразу выскочил оттуда с инструментами в руках и поспешил обратно в кухню, к её дверцу". Будь на месте Парви кто-другой, тот бы промолчал. Но госпожа Уэс подкрылась ко мне и так совсем невинно протянула. А мне бы дверь входную покрасить? Не, ну в целом хорошая идея. И я кивнув, развернулась и пошла к остальным магам, которые продолжали массово атаковать мой дом. В самом деле, раз пришли, то чего им без дела стоять? А вместе работа и быстрее пойдет, и веселее будет. Так что я открыла дверь, вскинула руку и приказала. «Блинк Барроа Фальв Кальцео!» Вспыхнуло зеленое пламя, яркое, горячее, ревущее. В следующий миг девять находящихся на моем пороге магов рванули в дом за инструментами. Но три из них мгновенно вышли, унося с собой и парви. «Малека!» – взвизгнула девушка, цепляясь в плечи удерживающего ее мужчины и в ужасе глядя на меня. «Краску им выдай!» – крикнула ведьма. Временами сообразительная девушка понятливо кивнула и уселась поудобнее. Она тоже понимала, что ситуацией нужно пользоваться на полную катушку.